Не спать. Нельзя спать. Допивая кофе, ставлю на стол пустую чашку и мотаю головой, быстро моргая. Щелкаю мышкой, чтобы вернуться к чтению про демонов, проникающих в души и доводящих людей до сумасшествия, коим страдаю я. Протираю глаза, но экран не реагирует. Снова щелкаю на мышку, затем на кнопку включения компьютера. Ничего. Совсем ничего. Черт. Черт. Шуплю я, опускаясь на пол и ища провод. Зарядка, наверное, села. Но все на месте. Поднимаясь на ноги, осматриваю ноутбук, где даже лампочка не светится, что работает. Сломался? Но его ведь мне подарили на 16-летие. Невозможно или подделка, а не макбук? «Аурелия!» Замираю от этого голоса. Теперь понятно, почему не работает компьютер и почему тут так тихо снова. Начинаю дышать глубже, через рот. Жмурюсь на секунду, но распахиваю глаза и оборачиваюсь на свой страх и риск. «Но пора, пора не бояться. Что ты хочешь?» Шепотом спрашиваю я и наблюдаю, как в мою спальню открывается медленно дверь. Как во всех фильмах ужасов, где сейчас выскочит какой-то призрак и вселится в тебя. Отхожу на шаг, упираясь ягодицами в стол. Молочный туман проникает в спальню, плывя по полу. Шокированно смотрю на него, когда он достигает моих босых ног. «Как так? Я ведь была в тапочках?» Осматриваю себя, глаза распахиваются еще шире, когда вижу, что на мне что-то вроде темной сорочки, доходящей до икр. «Аурелия, иди ко мне!» Поднимаю голову на голос, зовущий меня от двери, из темноты. Я не вижу коридора, только мглу, словно там пустота и ничего нет, кроме ночи. «Нет, оставь меня, прошу тебя!» «Тебя не существует, это моя фантазия!» с мольбой шепчу я обнимая себя руками а весь пол уже накрыт белесой пеленой из тумана аурелия одновременно с этим криком раздается громкий стук в стену подпрыгиваю на месте забираясь ногами на стол поджимаю их и утыкаюсь лбом в колени сон это все сон всего лишь сон я должна проснуться давай лия просыпайся я смогу это сон иллюзия все будет хорошо Сон, убеждаю себя, раскачиваясь. «Аурелия!» Тембр голоса меняется на тихий, словно ему больно. Неожиданно кто-то дотрагивается до моих волос, и я чувствую это прикосновение, холодное, как легкий ветер. Кричу, размахивая руками, и не удерживаю равновесия, с громким криком лечу на пол. Но падаю не на твердый пол, а на мягкую и рыхлую землю. Открываю глаза, сжимаю руками мокрую почву. Поднимаю голову, а вокруг меня темный лес. Вдали, в свете луны, блестит озеро. Скакиваю и бегу к нему, но замечаю там несколько фигур и замираю, прячась за деревом. Вижу, как два человека в каких-то балахонах, скрывающих их лица и фигуры, держат человека, который брыкается и пытается высвободиться из оков. Его лицо тоже не могу разглядеть. Оно скрыто чем-то вроде мешка. Они тащат его к пирсу, а вокруг нас в тишине раздается страшный скрежет. Груз, он привязан к его ногам, а руки связаны за спиной. Он пытается освободиться, но его тащат и толкают в воду, начинающую бурлить от такого внедрения. «Нет, прекратите!» — кричу я, выбегая из-за дерева. Даже не думая о том, что это опасно. Ужас и бесчеловечность их проступка заставляют меня рвануть туда. Но когда добегаю до пирса, никого уже нет только пузырьки появляются на воде, рисуя точные круги. Склоняюсь на колени и не знаю, что делать. Бросаю взгляд за плечо, никого нет. И кричать о помощи бессмысленно. Ныряю в воду. Ни разу не плавала, даже не умею, а сейчас могу. Двигаю руками и ногами, погружаясь все глубже и глубже, дыхания не хватает. Распахиваю глаза и открываю рот, в него вливается вода, но не затапливает все тело. Я могу ее спокойно выплюнуть. Даже не обращаю на это внимания, что могу не дышать под водой. Только одна мысль в голове – спасти человека. Спасти. Плыву ниже и ниже. Крик ужаса должен вырваться из груди, но только открываю рот, выпуская воздух и создавая вокруг себя мелкие пузыри. Сотни тел колыхаются в воде, словно живые растения, притянутые грузом ко дну. И все, как один, облачены в мешки на лице. Моя нога дотрагивается до чего-то. Опускаю голову, один из них. Дергаюсь в воде, пытаясь всплыть от страха того, что вижу. Кто-то хватает меня и тянет вниз, притягивает ко дну. Бултыхаюсь и пытаюсь плыть, Не могу. Оно забирает и меня. «Нет, помогите!» Но даже голоса своего не слышу, только вода вокруг. И эти тела, так же, как и я, брыкаются и боятся за свою жизнь. Они не мертвы. Не мертвы. Распахиваю глаза и падаю со стула. Снова моя спальня и тишина вокруг меня. Сжимаюсь на полу и плачу, все еще чувствуя то, что произошло со мной. Господи, как ужасно! Это все из-за рассказов Петру, другого объяснения нет, но и он там был. Может быть, его сбросили в воду? Может быть, он еще там? Скорее всего, уже мертв. Но почему преследует меня? Петру должен знать ответ. Должен, раз сам рассказал мне об этом, и мне следует спросить его. Теперь у него мое спасение от сумасшествия. Поднимаюсь с пола, смотрю на часы. Четыре утра. Снова четыре утра и новый день, который проведу в опасении повторения кошмара. Собираюсь на занятия, продумывая план, как бы встретиться с Петром. По пути в школу на автобусе на занятиях, когда отдаю соглашение о моем участии в походе, думаю. Но не знаю даже, как я могу увидеть его. Решаю, что поеду к школе Стефана. Если он там работает, то подожду его. Приходится пересечь весь город, пересаживаясь на другой автобус. Когда подхожу к воротам, то делаю вид, что иду мимо. Прячусь за деревом и жду. Знаю, что это глупо, но другого выхода у меня нет. Громкие голоса ребят привлекают мое внимание. Я выглядываю из-за дерева, наблюдая, как толпа парней, смеясь, выходит за ворота. Один из них, высокий темноволосый, что-то говоря своему другу, находит меня глазами. Прячусь снова за деревом, коря себя за этот идиотский интерес. Хоть бы прошел мимо, а то проблем мне не избежать. Молюсь об этом, прижимая к груди рюкзак. Ку-ку, насмешливый голос раздается справа от меня. Кривлюсь и медленно открываю веки, смотря в зеленые глаза парня, того самого парня. Кого ждешь? Свидание? Он обходит дерево и встает напротив меня. Как ему не холодно в одной кожаной куртке поверх школьной формы? Нет, я «Сделай вид, что ты не видел меня. А, прошу, закусывая губу, и нервно теребя весульки на рюкзаке. Расскажешь, кого ждешь, и я подумаю. Последнее слово он говорит, медленно растягивая гласные, и его глаза опускаются к моему уху. Его лицо принимает удивленный вид, и рука тянется ко мне. «Аурелия Брейлиану, не так ли? Только ты имеешь темные волосы. Что забыла тут? Теперь понимаю, как он узнал меня. Прядь выскочила из-под шапочки. Отступаю в бок, заправляя волосы. Пожалуйста, не говори никому. Мне нужен профессор Велиш, очень нужен». «Это не свидание, не подумай. Я... В общем, ты можешь сказать, он тут?» Опасливо интересуюсь я, когда парень убирает руку и прячет ее в карман брюк. «Петру?» «Да, он тут. Но у него вечерние занятия, и ждать ты его будешь еще часа четыре. Замерзнешь? С улыбкой отвечает он. «О, черт! Шепчу, тяжело вздыхая и бросая взгляд на школу, ничем по своему строению не отличающуюся от нашей. «Он мой брат. Старший брат. Я Лука». Парень протягивает мне руку, а я глупо моргаю, переваривая информацию. Да, есть небольшое сходство в линии губ и подбородка, но в остальном они не похожи. «Брат?» Не принимаю это рукопожатие и знакомство, поднимаю голову на парня. «Ага, а ты дикая какая-то», — усмехается он, снова пряча руку в карман. «Прости, просто неожиданно, что из всей толпы именно ты заметил меня, да еще и его брат. Можешь передать ему, что мне надо поговорить с ним?» Спрашивая, протискиваюсь между ними деревом, чтобы выйти на дорогу. «Ты плохо прячешься?» «Могу, но вряд ли сделаю», — пожимает он плечами. «Почему?» — удивляюсь я. «А ты невоспитанная и нарушила правила, которые твоя мамочка и придумала. Ох, влетит же тебе!» И хидно прищуривается он. «Я не... не невоспитанная. И я... да, нарушила закон. Знаешь, ты тоже не особо-то и приятен», — возмущаюсь, забрасывая рюкзак на плечо. Пока. Разворачиваюсь и быстрым шагом иду обратно, проклиная себя за то, что пришла сюда. И вот чем это обернулось. «Аурелия, подожди!» — окликает меня Лука, но я, поджав губы, еще быстрее иду в сторону остановки. «Кроме наглости, ты еще и грубая!» Он нагоняет меня, останавливаясь прямо передо мной. Охаю от этого и чуть ли не врезаюсь в него. «Прекрати оскорблять меня!» Зло повышаю я голос. «Дай пройти!» «Неа!» «Скажешь, зачем тебе мой брат, пропущу». Его губы расплываются в нахальной улыбке. «Нет, отрезаю я, шагая вправо». Перекрывает дорогу, влево, то же самое. Уже раздраженно останавливаюсь, складывая руки на груди, а его это забавляет. «Ладно, признаю, веселая ты или я? Так ведь тебя называют близкие люди». «Ну и я так звать буду. Я в шоке от его вальяжного тона, от этой наглости по отношению ко мне, и вообще раздражает он меня жутко. Для тебя, госпожа не неуч. Жаль, что родители смогли привить только одному сыну вежливость. Поучись у него. Ядовито советую я. Его лицо меняется, губы складываются в одну линию, а глаза наполняются яростью. Первый раз вижу такое. Я даже чувствую исходящую от него агрессию» инстинктивно отступаю назад. Лука раздается позади меня, громкий знакомый голос, и я облегченно вздыхаю, когда потемневшие зеленые глаза перестают сверлить меня и переходят за мою спину. «Держись, Лия, ты еще ответишь за свои слова!» Низко произносит Лука и разворачивается быстрым шагом, идет по улице. «Госпожа Брайлиану, что вы здесь делаете? Пойдемте за мной!» Не успеваю я ответить, как Петру хватает меня за локоть и тащить за школу к парковке. Там он находит свою машину и распахивает дверь для меня. Без слов, Юркой в салон и перевожу дух от быстрой ходьбы и встречи с новым знакомым. «Простите меня, господин Велиш, но мне нужно было с вами встретиться. Это очень важно», — быстро шепчу я, когда он садится на водительское кресло и заводит мотор. «Не здесь. Пока молчите, сидите и молчите. Вы хоть понимаете, чем это может обернуться для вас?» «Вы с ума сошли?» Отчитывая меня, он резко сдаёт назад и выруливает с парковки. «Наверное», — шепчу я, только сейчас замечая, что он вышел в одной тонкой чёрной рубашке и вязаном жилете. Совершенно голый на этот мороз. Но почему он вышел? Как узнал, что я тут или же не знал и... Не могу окончить предложение в уме, потому что даже придумать за него объяснение не в силах. Но в данный момент это меня волнует меньше всего. Молчу, пока он везёт меня куда-то. Только через несколько кварталов понимаю, что мы едем в ту самую кофейню, где мне стало плохо. Ладно, пусть там, но я узнаю ответы на свои вопросы». Петру паркуется и выскакивает из машины, открывая мне дверь. Осматривается и кивает мне, разрешая выйти и пройти с ним к дверям. Мы входим в помещение, а тут ничего не изменилось. Колокольчик над нами оповещает о новых посетителях, и из задней комнаты выходит Андрей. «Не сейчас, оставь нас!» Резко произносит Петру, и мужчина кивает, снова прячась в комнате. Снимаю с себя пуховик, шапку и перчатки. Бросаю все на диванчик и сажусь, пока профессор Велиш, ожидая меня, уже сидит и постукивает длинными пальцами по столу. А теперь слушаю, что за важное дело превысило здравый рассудок. Первый раз слышу, чтобы он говорил так грозно и даже зло. Еще раз простите, но помните, говорила вам, что По-моему, схожу с ума. Медленно начинаю я, хмурится и кивает мне. Вчера вы рассказали про озеро, про смерти. И знаю, что это покажется вам бредом, но я слышу. Иногда мне снятся сны, в которых вижу непонятные вещи. Я не переутомляюсь, боюсь спать, потому что они очень страшные. Кто-то зовет меня постоянно и в церкви. В церкви выключился звук, и этот голос, снова он. Но вчера я заснула за ноутбуком, и он пришел ко мне. Туман. И он дотронулся до меня, первый раз дотронулся. Я упала и очутилась в лесу. А там, сглатывая жмурюсь и снова переживаю этот ужас. «Тише, госпожа Брейлиан, все хорошо. Сейчас все хорошо, продолжайте». Он берет мою руку в свою, но не согревает, потому что замерз, пока вез меня, видимо. А я дрожу. Открываю глаза, кивая и делаю глубокий вдох. Человек. Кто-то надел на него мешок и сбросил в озеро, а на ногах его был груз. Когда я добежала, никого не было, и мне пришлось нырнуть, хотя плавать я не умею. Но и там, в воде, она такая мутная, могла дышать. Открыть глаза и увидеть... Боже, их было много, этих людей, плавающих там, с такими грузами. Они были живы, двигались, дергались и... Они живые были. Что это? Что со мной, господин Велиш? Я сумасшедшая, да? По щекам уже катятся слезы. Вырываю руку из его, вытираю лицо а он смотрит в одну точку и даже не двигается. Так наказывали неверных раньше. Не пользовались тюрьмами, штрафами, а только суд, состоящий из жителей и осужденных. Всех до единого признавали виновными. Это было так давно, очень давно, больше 500 лет назад. Живых заставляли тонуть в их странах и сбрасывали в озеро. Не верили в очищение души, считая, что если хотя бы в одной жизни душа имела грех, то и в дальнейшем лукавый не отпустит душу. Таким образом их запирали в воде, не давая переродиться или же оправдаться. Неожиданно произносит он и переводит на меня странный взгляд. Улыбается, откидывается на спинку диванчика и уже смеется. Теперь мне кажется хорошей идеей рассказать ему все, потому что и он сейчас похож на двинутого. Глубоко двинутого человека. Он встает и продолжает улыбаться, расхаживая перед столиком. «Вы видели прошлое? Прошлое, которое похоронили в этой земле. И, видимо, кто-то из них просит вас о помощи, госпожа Браэляну. Он знает, что вы можете ему помочь», — говорит Петру, останавливаясь и упираясь руками о стол. «Но как? Как я могу видеть прошлое? Это же сюрреализм, господин Велиш. И как могу помочь умершему человеку?» — изумляюсь я. «Души бессмертные, они всегда ищут лазейку, чтобы вернуться, и они нашли вас, госпожа Брелиану. Не бойтесь того, кто зовет вас, он не может причинить вам зла», заверяет меня, а я мотаю головой, полностью теряясь в своих мыслях. «Вернуться? То есть ожившие мертвецы? Или я ничего не понимаю? Я думала, что с ума схожу», шепчу я. «Когда это началось? Когда вы первый раз услышали его голос?» спрашивая, он садится рядом со мной. Первый раз услышала его давно, но он был только в голове. Не помню, когда это началось. Кажется, что всю жизнь слышала его. А сны? Они пришли, когда мне исполнилось восемнадцать, и с каждым днем все хуже и хуже. Они обретают оболочку, даже голос живой сильнее прежнего. Раньше был тоннель, только он. Потом не знаю, что это, много воды и стены из камня, сожженный замок и озеро. Лучше забыть об этом. Просто забыть и не обращать внимания. «Я не могу никому помочь, это все бред. Если вы считаете иначе, то и вы сумасшедший, такой же, как и я. Простите», — подскакиваю с места, собирая в попыхах свои вещи. «Стойте, стойте, госпожа Брейлиану! Прошу вас, подождите!» Он подлетает ко мне и хватает за руку, не давая возможности одеться. «Нет, пожалуйста, я и так напугана. Мало того, что я другая, так еще и это. Прошу вас, не говорите никому!» «Я забуду, забуду. Вы не должны забывать. Страх не уйдет, поверьте, он станет сильнее. Он поглотит вас и не будет возможности сражаться. Вы сами обречете себя на тьму, которая в том, кто зовет вас. Помогите ему. Найдите его, пожалуйста». Быстро шепчет он, сильнее сжимая мою руку, а его глаза блестят безумством. «От этого еще страшнее, чем раньше. Вырываю свою руку и медленно отхожу от мужчины. Вы больны. И я больна». Это была моя ошибка. Это была ошибка, и если вы хоть кому-то скажете об этом, то я буду опровергать все ваши слова. Моя мама мэр, и вас изгонят, если вы подойдете ко мне. Обещаю, что сделаю это. Не приближайтесь больше ко мне, не говорите со мной. Прощайте дрожащим голосом произношу и рукой нащупываю ручку двери, распахиваю ее и вылетаю на холодный воздух, срываясь на бег. На ходу натягиваю на себя одежду, прячусь за домом и сжимаю голову руками, проклиная всех, кто причастен к моему сумасшествию.